Глава 3. Концепция отбрасывания коммунизма и ее составляющие части Как известно, в последние годы правления президента Гарри Трумэна американская администрация резко ужесточила свои подходы во внешней политике, что было вызвано как крупными провалами в Корейской войне так и резким осложнением внутриполитической ситуации в самих США, где началась печально знаменитая «охота на ведьм» и откровенная антикоммунистическая истерия. Новое руководство США, во главе с президентом Дуайтом Эйзенхауэром, пришедшее к власти в январе 1953 года, не исключало, что смена власти в СССР может пойти во благо их стране, поэтому в Вашингтоне были готовы к новому диалогу с Москвой. Об этом зримо говорила известная речь самого Эйзенхауэра «Шанс для мира», произнесенная им в Конгрессе США 16 апреля 1953 года. Хотя сама республиканская администрация – как раз пришла к власти на волне крайне резкой критики демократов именно за их, так сказать, примиренчество по отношению к коммунистической экспансии и отрицание их доктрины сдерживания коммунизма, которая, по мнению вождей республиканцев, обрекала США на неадекватную сугубо оборонительную роль. Эта позиция, со всей очевидностью, проявилась в печально знаменитой книге Даллеса «Война или мир» – «War or Peace», которая была опубликована еще в 1950 году. При этом, как считают многие американисты, овчинников Р.С., уткин А.И., богатуров А.Д., оверков В.В., маныкин С.А., печатнов В.О., Не только Даллес, но и другие идеологи республиканской партии стремились предложить Трумановской доктрине реальную альтернативу, носящую исключительно наступательный характер, которая скоро оформилась в новую официальную доктрину отбрасывания коммунизма, которую иногда именуют также доктриной освобождения. Впервые, Ключевые идеи этой доктрины были сформулированы в мае 1952 года в популярном новостном журнале «Лайф» в статье «Политика смелости», автором которой как раз и был тот самый Джон Фостер Даллес, возглавлявший в то время влиятельный совет по международным отношениям. Примечание. «Овчинников РС. Уолл-стрит» И внешняя политика. Москва, 1980 год. Уткин А.И. Стратегия глобальной экспансии. Внешнеполитические доктрины США. Москва, 1986 год. Богатуров А.Д., Оверков В.В. История международных отношений. 1945-2008 годы. Москва, 2010 год, Манекин С.А., Трумен, Либерализм эпохи Холодной войны, Либеральная традиция в США и ее творцы, Москва, 1997 год, Печатнов В.О., Особенности дипломатии СССР, 1953-1964 годы, «История дипломатии России. Том 2. Москва. 2018 год. Конец примечания». Суть его программной статьи состояла в том, что на все страны социалистического лагеря, прежде всего на СССР, необходимо постоянно оказывать очень жесткое давление посредством реальной угрозы применения массированного ядерного удара В любой подходящий момент. Таким образом, автор этой статьи предлагал политикой страха сковать активность всех государств так называемого Восточного Блока и заставить их высшее руководство изменить свой политический курс и навсегда отойти от союза с Москвой. Ярким примером подобной стратегии на который сослался сам же Далес, был всем известный советско-югославский конфликт, ставший, по его мнению, блестящей иллюстрацией высокой и реальной продуктивности политики отбрасывания Советского Союза вглубь евразийского континента как можно дальше от Западной Европы, Балкан и Ближнего Востока. Основные положения этой доктрины – уже в июле 1952 года нашли зримое отражение в предвыборной платформе республиканцев, созданной при активном участии Даллеса. Центральным местом в данной платформе стало намерение всемерно способствовать подлинному освобождению порабощенных народов Восточной Европы, так как политика Трумена на восточноевропейском направлении оказалась бесплодной и аморальной и оставляла огромные массы людей во власти деспотизма. Поэтому ради достижения этой в кавычках «святой» цели, Даллес и компания даже не исключали пересмотра ялтинских соглашений, которые расценивались ими как «уступка» мировому коммунизму. Между тем, уже в конце августа 1952 года к «освободительной» в кавычках «риторике» на съезде американского легиона в Нью-Йорке прибегнул и сам Эйзенхауэр, который заявил, что в случае его избрания США используют все свое влияние, силу и мощь, чтобы помочь народам стран-сателлитов сбросить ермо русской тирании. Кроме того, он особо подчеркнул, что США не признают и никогда не признают советскую оккупацию Восточной Европы и что американская помощь всем, таким порабощенным народом, будет оказываться вплоть до полного их освобождения? Как считают ряд историков либерального толка, в частности Стыкалин А.С. и Чуканов М.Ю, бывший госсекретарь Киссинджер был абсолютно прав, когда в своем известном опусе «Геополитика» писал, что на практике «Далесовская теория освобождения» была лишь попыткой заставить Москву платить более дорогую цену за ее усилия по консолидации собственных завоеваний, не увеличивая при этом риск для самих Соединенных Штатов. Примечание. Стыкалин А.С. «Восточная Европа в системе отношений Восток-Запад» 1953-й, начало 1960-х годов, Холодная война, 1945-1963 годы, Историческая ретроспектива, Москва, 2003 год, Чуканов, М.Ю. Постановление ЦК КПСС от 30 июня 1956 года, о преодолении культа личности и его последствий в контексте своего времени. Авторитарные режимы в Центральной и Восточной Европе, 1917-1990 годы, Москва, 1999 год. Конец примечания. Однако, как нам кажется, Киссингер, конечно, лукавил, так как речь шла не только о более дорогой цене но и о реальном отбрасывании коммунизма из всей Восточной Европы. Официально новое видение международных реалий даллес публично озвучил уже в середине января 1953 года в своем выступлении перед Сенатской комиссией по иностранным делам Конгресса США, где он прямо заявил о твердом намерении новой администрации заменить прежнюю вялую политику сдерживания на куда более динамичную политику освобождения от коммунизма народов Советского Союза и восточноевропейских стран. И хотя вполне очевидные минусы такого крайне агрессивного подхода к оценке международных реалий, были понятны почти всем американским экспертам, назначение Даллеса на должность нового главы внешнеполитического ведомства означало, что новая администрация президента айзенхауэра намерена использовать угрозу применения ядерного оружия как не гипотетический, а реальный инструмент своей же так называемой «новой внешней политики». Как считают многие американисты, прежде всего Уткин Аи, детально изучавший все американские инновации в сфере внешней политики и их конкретной реализации на практике, с доктриной так называемого «отбрасывания коммунизма», призванной придать полное доктринальное обоснование внешнеполитической платформе Вашингтона, были тесно связаны и две военные доктрины «нового взгляда» и массированного возмездия. Смысл доктрины нового взгляда, которая впервые была изложена в докладе помощника президента Роберта Катлера на заседании Совета национальной безопасности США в августе 1953 года, состоял в констатации того очевидного факта, что ядерная составляющая вооруженных сил обходится госбюджету страны гораздо дешевле, чем содержание обычных вооруженных сил, применение которых способно обеспечить тот же эффект, что и применение ядерного оружия. Это было циничное, но абсолютно точное наблюдение в кавычках «типичного американца», из которого следовало, что США – Не следует держать большую армию в Европе, а достаточно всего лишь нарастить общее количество ядерных боезарядов, а также средств их доставки на территории США и возложить на страны-союзницы по блоку НАТО основное бремя содержания остальных вооружений и войск как на европейском континенте, так и в других стратегических регионах мира. Примечание. Уткин АИ. Стратегия глобальной экспансии, внешнеполитические доктрины США. Москва, 1986 год. Богатуров, А.Д., Аверков, В.В. История международных отношений, 1945-2008 годы. Москва, 2010 год. Конец примечания. При этом доктрина массированного возмездия – публично провозглашенная уже в январе 1954 года в выступлении самого Даллеса на заседании Нью-Йоркского совета по международным отношениям, в представлении новой администрации США была также и основным инструментом сугубо психологического давления на главного потенциального противника, то есть СССР. По сути дела, на каждый даже в самый мифический случай коммунистической экспансии, якобы угрожавшей всей безопасности США, госсекретарь Даллас предлагал отвечать незамедлительной угрозой применения всей мощи американского ядерного потенциала как фактора неминуемого возмездия за посягательство на эту безопасность. Таким образом, на повестку дня неизбежно ставился вопрос – о возможности вертикальной эскалации любого потенциального конфликта, который вскоре приобрел четкое юридическое оформление в стратегии быстрой эскалации, одобренной на саммите НАТО в декабре 1954 года. В результате принятия этой стратегии теперь любой абсолютно случайный конфликт с участием США мог тут же перерасти так сказать, большую реальную войну с использованием ядерного оружия, при этом самой администрации США сознательно устанавливался очень низкий порог возможного ядерного конфликта, поскольку главная опасность новой военной доктрины заключалась в том, что она полностью легализовала превентивный удар по СССР, при возникновении любого, даже самого пустякового противостояния двух стран, которое могло быть расценено американской администрацией как угроза национальной безопасности страны. Конечно, все американские новации во внешнеполитической сфере были крайне рискованы, Поскольку уже в августе 1953 года Советский Союз не просто успешно испытал свою водородную бомбу, но, в отличие от США, быстро создал полноценное термоядерное оружие, пригодное для практического боевого применения. Примечание. Рябев, ЛД, редактор, атомный проект СССР. Документы и материалы. Том 3. Водородная бомба. 1945-1956 годы. Книга вторая Москва. 2009 год. Смирнов. Ю.Н. Холодная война как явление ядерного века. Холодная война. 1945-1963 годы. Москва. 2003 год. Конец примечания. Более того, для публичной демонстрации военной мощи Советского Союза по инициативе Хрущева, которого активно поддержали маршалы Булганин, Жуков, Конев и Соколовский, в мае 1954 года На Первомайском военном параде на Красной площади в Москве были продемонстрированы четыре межконтинентальных бомбардировщика Ту-16, способных с ядерной бомбой на борту через Северный полюс долететь до территории США и вернуться на место постоянного базирования. Глава четвертая. Вхождение ФРГ в НАТО и создание ОВД в 1955 году, провал проекта Европейского оборонного содружества, предложенного еще в 1952 году французским премьер-министром, а затем министром обороны Рене Плевеном, в качестве развития Брюссельского пакта, заключенного в середине марта 1948 года, вызвал крайне негативную и нервную реакцию в Вашингтоне. Достаточно напомнить, что еще в середине декабря 1953 года на очередной сессии Совета НАТО в Париже госсекретарь даллес в ультимативной форме пригрозил союзникам сократить американскую военную помощь Европе, если не будет ратифицирован договор о создании общеевропейской армии Примечание. Егорова Н.И. Европейская безопасность. 1954-1955 годы. Поиски новых подходов. Холодная война. 1945-1963 годы. Москва. 2003 год. Конец примечания. Вместе с тем это обстоятельство – никоим образом не поколебало горячего стремления всех американских стратегов добиться сплочения западноевропейских держав, что было просто невозможно без вхождения ФРГ в уже созданные многосторонние структуры сотрудничества ключевых держав Западной Европы и США. При этом крах проекта ЕОС, конечно, облегчил задачу усиления НАТО, поскольку наконец-то была ликвидирована угроза конкуренции со стороны рьяных европеистов «Атлантической доктрине обеспечения европейской безопасности». Поэтому уже в сентябре-октябре 1954 года в Лондоне и Париже прошла целая череда многосторонних консультаций стран-участниц Брюссельского пакта, а также представителей США и Канады, в ходе которых были разработаны главные условия вхождения ФРГ и Италии в Брюссельский пакт, а ФРГ еще и в состав НАТО. Уже 23 октября 1954 года в Париже состоялось подписание целого пакета соглашений, в том числе отдельного протокола о присоединении ФРГ к Брюссельскому пакту, и в связи с этим обстоятельством в текст данного пакта были внесены ряд важных поправок согласно которым прежний Западный Союз стал официально именоваться Западноевропейским Союзом. Таким же отдельным протоколом в ходе Парижской конференции было официально оформлено вхождение ФРГ в Североатлантический Альянс. Причем в день подписания этих документов канцлер ФРГ Конрад Аденауэр выступил с официальным заявлением что его правительство будет воздерживаться от всех действий, несовместимых со строго оборонительным характером парижских договоренностей, и никогда не прибегнет к силе для объединения Германии или изменения границ ФРГ. Кстати, задолго до этих событий, еще в марте 1946 года, он публично заявлял о том,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 Более того, его будущий преемник на посту федерального канцлера Вилли Брант в своих мемуарах особо подчеркивал рейнское чутье и каролинкские традиции своего именитого предшественника, которое он когда-то выразил такой показательной фразой «Я немец и остаюсь немцем, но я всегда был и европейцем и чувствовал себя таковым». Примечание. Бранд. Воспоминания. Москва. 1991 год. Конец примечания. Как полагают ряд зарубежных авторов, например, Трахтенберг М., Новые парижские соглашения, ставшие базой обновленной системы всей европейской безопасности с особым режимом контроля за свободой действий ФРГ, и активным участием США в европейских делах, в значительной степени сняли законные опасения Москвы по поводу возрождения германского милитаризма и прочих страхов Кремля. Примечание. Трахтенберг constructed peace The making of the European settlement 1945-1963 Пинсеттен 1999. Конец примечания. Вместе с тем большинство российских историков Быстрова Н.Е., Новик Ф.И., Павлов Н.В., Новиков А.А., Богатуров А.Д., оверков В.В., утверждают, что включение ФРГ в НАТО и ЗЭС представляло собой немалую ценность и для самих американских стратегов, поскольку до сих пор эти структуры оставались во многом бумажными фантомами, ибо у них де-факто не было реальных вооруженных сил. Европейские континентальные державы, в частности Франция, Италия и Бенилюкс, не могли по финансовым соображениям, содержать полноценные армии, чтобы каким-то образом уравновесить советское военное присутствие в Восточной Европе. Примечание. Быстрого Н.Е. СССР и формирование военно-блокового противостояния в Европе 1945-1955 годы, Москва 2007 год. Новик Ф.И. «Оттепель и инерция холодной войны». Германская политика СССР в 1953-1955 годах. Москва, 2001 год. Павлов Н.В. Новиков А.А. Внешняя политика ФРГ от Аденауэра до шредера Москва, 2005 год. Богатуров А.Д. оверков В.В. В.В. История международных отношений 1945-2008 годы, Москва-2010 год, конец примечания. А Вашингтон и особенно Великобритания вовсе не горели особым желанием иметь на европейском континенте сколь-нибудь крупные военные контингенты упомянутых выше держав, за исключением символических вооруженных сил. Именно поэтому воссоздание германского Бундесвера давало как европейской, так и атлантической структурам безопасности необходимый контингент боеспособных войск в Западной Европе. Первоначально ФРГ получила право сформировать 12 сухопутных дивизий, ряд небольших соединений ВМФ и полноценная ВВС в составе 1350 боевых самолетов, но уже через год численность Бундесвейра была доведена до 500 тысяч человек, и все его подразделения были напрямую подчинены командованию НАТО в Европе. Примечание. Павлов, НВ... Новиков А.А. «Внешняя политика ФРГ от Аденауэра до шредера Москва. 2005 год. Конец примечания». «Одновременно вхождение западногерманских войск в военно-политические блоки Запада позволяло всем союзным державам контролировать военную политику ФРГ, быть в курсе планов ее военного строительства» и разработки германской военной доктрины. Таким образом, как совершенно справедливо полагают многие историки и мемуаристы, Североатлантический военно-политический альянс был нацелен на нейтрализацию не только активных наступательных устремлений Москвы, но и потенциальных реваншистских тенденций в самой Западной Германии – Именно эта двойная цель творцов НАТО и лежала в основе доктрины двойного сдерживания, о которой мы поговорим чуть позже.